Глава шестая. Как я оказался в этом доме? Где-то в Подмосковье. Особняк, где мне предстояло работать, и впрямь оказался удаленным, настолько, что добраться и до него от железнодорожной станции пришлось почти два часа. Благо за мной п р и с в а л и машину, мне тут пришлось потрясти ь на рейсовом автобусе с двумя пересадками, изображая не богатую и побитую жизнь тетку, к о т о р а я ни в жизни не п о т р а т и т с я на такси. Шофер? Пожилой к р е ж и с т ы й мужичок погрузил в багажник мой специально купленный в с е к о д х е н д е м е м о д а н и сел за руль, не дожидаясь, пока я заберусь в салон. с о о б р а з и в что открывать передо мной дверь машины никто не собирается, я торопливо дернул ручку и ввалилась в пахнущий дешевым освежителем троп обитых жизнью Жигулей. ч ё о застыл о на ветру? Весело поинтересовался водитель, разглядывая меня в зеркало заднего вида. л ь ж а л а пока дверь перед тобой откроют, как перед королевой. Не перед к о р о л е н н й к о н е ч н о Но к тому, что мужчина открывает мне дверь, была приучена с детства. Сейчас же я глупо хихикнул, а каки-то е о поправил а на за т ы л к е в я з а н ы й берет и закатив глаза п р о ч е р и к л а Да скажешь тоже. Просто смотрел, никогда не бывал здесь. Интересно мне. д а что тут интересного-то? Одна грязь кругом. Удивился мужичок. Вот в доме, где работать будешь, шикарно. Меня, кстати, Славиком зовут. Посмотрев на крупного, примерно пятидесятилетнего Славика, я снова хихикнула и жимано протянула. А я Снежанна. Славик радостно оскалил прокуренные желтые зубы и подмигнул мне в зеркале. Ничего, сработаемся. Вижу, нормальная тыба, женщина, Снежанка. После чего завел мотор, и мы буквально поскакали по ухабистой проселочной дороге в сторону темнее, е щ о в нескольких километрах от станции лесного массива. Две недели я о с в а и в а л с ь в оказавшемся о г р о м н о м и совершенно безлюдном доме. И дам, он был шикарным: дубовая лестница с вычурными перилами, х р у с т а л ь н ы е люстр ы позолота, еще красные ковровые дорожки, зеленое сукно, гобелен на стенах и тяжелая темная мебель. В общем, тихий ужас. Интерьер напомнил мне гостиницу в Австрии, сохранившимся оригинальным интерьером XIX века. который мы с Игорем провели неделю в наш медовый месяц. Мёда там было даже со излишком, в основном в виде десертов всех мастей, куда этот самый мёд добавляли в диких количествах. После той поездки у меня стало стойкое неприятие как любых продуктов жизнедеятельности пчёл, так и интерьеров подобного типа. Поэтому наш шикарный дом я взирал с некоторым отвращением. Как мне объяснил по телефону представитель работодателя. В особняке давно никто не жил, и его было необходимо привести в порядок. От меня требовалось отмыть дом от грязи, выбросить все, что испортилось, и написать список, чего не хватает для комфортной жизни: платенец, к а т е р т и постельного белья и так далее. Работа показалась мне с т р а н н о й но Лерка з а в е р и л а что работодатель надежный. У него есть еще дома, и горничных для них находил именно ее агентство, так что я могу не беспокоиться. Хозяин действительно дедулиш чудинкой, но абсолютно безобидный. Так как выбирать мне было не из чего, а тут уединенное глухое место, где я сама себе хозяйка, то я махнула рукой на все свои сомнения и согласилась. Тем более, что м а р и так угрожающе сопел а мне в затылок, что сказать нет, я просто побоялась. И еще мне сообщили, что и все прислуги в доме буду я одна, чем н е и м о в е р н о обрадовали. Однако предупредили. что через пару недель приедет представитель владельца и проверит, на какого состояния я от моего дом. Если его все устроит, меня оставит работать и дальше. Если нет, то где находится ворота железнодорожной станции я уже знаю. А в а н с мне, кстати, выплатили. Увидев сумму на своей карте, я долго ее разглядывал, пытаясь понять, я где-то потерял парочку нулей или так должно быть. В любом случае, п о д б о д р о н н ы е добрым напутствием Лерки. и воспоминаниям об угрожающем взгляде м а р ь я н ы На следующий день после прибытия я решил приступить к работе. Полный энтузиазма засучил рукава и открыл на телефоне YouTube. Нет, ну а как мне уборку делать, если я в жизни тряпку в руках не держала? Понятно, что сейчас мне нужно было пару уроков, чтобы понять, как это работает. С большим удовольствием посмотрел несколько видео на эту тему, где ухоженные, элегантные женщины легко, словно феи взмахом волшебной палочки, приводили в порядок огромные квартиры и даже целые дома. И поняла, что я тоже справлюсь. Вызвала Славика, погрузилась в с а л о н его жигулей, и мы поехали в ближайшую деревню. Там я выбрала самый чистенький и симпатичный домик, зашла в него и познакомилась с хозяйкой, улыбчивой, курносой, толстушкой Катериной. После обсуждения интересующего меня вопроса, купил у Кати домашнего молока и сметаны, и мы отправились обратно. По дороге Славик бурно ж е в ы п и с а л мне свою героическую жизнь, я весь его хихикал над его рассказами и закатывал от восторга глаза. Так что в особняк мы приехали вполне довольны друг другом. А через пару часов в ворота постучали три крепких деревенских женщины под предводительством моей новой знакомой Катерины. Без долгих прелюдий дамы засучили рукава и принялись мыть терри чистить и всячески приводить дом в порядок. Я тем временем ходил по комнатам и составлял списки недостающего для комфортной жизни. На следующее утро дамы пришли снова, и мы продолжили трудиться. Через три дня дом сиял, сверкал, переливался, как пасхальная яичко, р а д у я глаз и душу. Даже Славик, который как раз заглянул в гости, был восхищен моему б о р ч н о м мастерству. И начал смотреть в мою сторону с уважительным интересом. Катерина наготовила мне еды на пару дней вперед. Я выдал ей обещанную плату и д о г о в о р и л с что она будет приходить два раза в неделю делать поддерживающую уборку. На этом, сочтя, что своим трудолюбием заслужил немного отдыха, я п р и н я л а с ь проводить дни в с в о е у д о в о л ь с т в и е спокойно читал книги в библиотеке на первом этаже, гулял по огромной территории вокруг особняка, п р и п о р о ш е н н ы й первым снежком. Бару р а с п а р и л а с ь в сауне в цокольном этаже и там же з а н и м а л а с ь на спортивных тренажерах. Все было тихо, радостно и почти б л а г о л е п н о пока не наступил о с е г о д н я ш н е е утро и я не проснулась в одной постели с Эриком.